Все описания чувства возвышенного сходятся к этой неувязке. Закономерности природы приходят в расстройство. Восприятию не удается удержать свое поле. Предельное эстетическое чувство, спазм возвышенного, испытывается как удовольствие вкуса, по случаю некоего ощущения. Но все потому, что это чувственное ощущение выходит за рамки чувствительности и захватывает ее вплоть до полной утраты. Вместо того, чтобы побудить откликнуться в ней то спокойное сочувствие, с которым она отдается прекрасному. Никакое искусство, очевидно, не может добиться этого эффекта восторженности, и искусство, домогающееся возвышенного, обречено на нелепость. Природа же порождает подобное переживание только при условии утраты своей естественности. Следовательно, не существует поэтики возвышенного, да и существует ли его эстетика? Возвышенное требует скорее некой негативной антологии, что не мешает ждать от искусства самого настоящего абсурда, чтобы они свидетельствовали в чувственном, визуальном, литературном, музыкальном. Что чего-то чувственному недостает или чего-то его превосходит. Ими же не играет никакой роли, речь идет о неименуемом. Это ожидание обращено не только к тем произведениям, которые историки искусства зовут авангардными. Или же на все великие произведения, ибо их непереходящий характер коренится в апории того нематериального присутствия, о котором намекает их материя. Современные авангарды только и сделали, что о нем напомнили. Если эти произведения сохраняют подчас живую способность нас волновать и с исчезновением своего культурного контекста, то, конечно же, потому что мы образуем ту публику без определенного вкуса, которую наделела полномочиями современность. Но прежде всего потому, что сквозь манеры своего времени они апеллируют к таинственному, ни с каким временем не связанному присутствию, удостоверяют его в чувственном. Всегда не похожи друг на друга, они возносят одну и ту же жалобу. Эстетическое существование беспристрастно пробуждает от рабства и смерти. В великом произведении искусства Всегда слышится поднятая перед угрозой небытия тревога. Философское общее место противопоставляет ложную полноту кажимостей истине бытия в ее отсутствии. Именно поэтому философию возмущает настойчивость эстетического чувства, упорствующего в своей привязанности к иллюзии, но философия не сводит при этом ощущения до одного из способов познания, никчемность которого с легкостью и показывает. Тогда как ощущение – это также и аффекция, которую субъект, следовало бы сказать, мысли тела, я же назову анима, испытывает по поводу чувственного события. Философская эстетика принимает эту взаимосвязь в качестве принципа, каковой, однако, предполагает некую душевную субстанцию, наделенную способностью аффектироваться, затрагиваться воздействием. В дальнейших рассмотрениях сия метафизическая посылка будет вынесена за скобки. Философская эстетика может видеть в такой спонтанной аффектируемости души чувственным знаком изначальной согласованности мысли с миром. И философия подчас считала, что может основать на этой гармонии принцип некой теологии чувственной для разума природы, тем самым не придавая значения двусмысленности ощущения, выявленной, однако анализом столь противоречивого само по себе чувства возвышенности. Аффектируемость, затрагиваемость души ощущением, не только знак их соучастия. Более тайным образом она заключает в себе их абсолютную зависимость друг от друга. Анима только аффектированной и существует. Ощущение приятное или отвратительное? Сообщается к тому же аниме, что ее не было бы вовсе, что она осталась бы неодушевленной, если бы ничего ее не затрагивало. Эта душа всего лишь пробуждение аффектируемости, Та же остается незатронутой за неимением тембра, цвета, аромата, за отсутствием возбуждающего ее чувственного события. Эта душа не затрагивает сама себя. Ее трогает, аффектирует только другое, извне. Существование не относится здесь ни к сознанию, нацеленному на свой нейматический коррелят, ни к постоянной субстанции. Существовать – быть прибужденным из не затронутости неким чувственным там мгновенно сгущается эффективная туча и на мгновение переливается своими оттенками